Позже, после полудня, когда небо затянулось мутными облаками, принесенными восточным ветром, они сделали остановку среди рощицы черных пихт в том месте, где дорога входила в обозное ущелье. Отсюда она волнующе ныряла вниз и следовала вдоль сбегающего в долину шумного притока Голубиной реки. Перед собой они видели громаду холодной горы, поднимающейся вверх более чем на шесть тысяч футов, Ее вершина была затянута темными облаками и белыми полосами тумана. Между ущельем и горой протянулась дикая пересеченная местность крутых откосов и теснин. У этого унылого места Монро снова вспомнил своего любимого поэта и прокричал. «Безумствуя, речная, быстренно, нам голову кружила в небесах. Парили облака свободной стаей» покой и непокой, и тьма и свет. Все словно одного ума творенье и словно одного черта — лица. О, грозные таинственные знаки! Своей рукой их начертала вечность, начало и конец, и бесконечность. Ада смеялась целовала Монро в щеку и думала, я бы последовала за этим стариком даже в Либерию, если бы он позвал. Затем Монро заметил на небе тревожные облака и поднял сложенный до этого верх экипажа и закрашенного в черный цвет и навощенного холста, такой угловатый, что, когда ткань натянулась на каркас, он стал похож на крыло летучей мыши. Холст был совершенно новый, и потрескивал при движении экипажа. Монро опасался дождя и дал волю коню. Взмыленный Мерин пустился вперед, радуясь, что дорога идет под уклон. Вскоре, однако, она так круто пошла вниз, что Монро вынужден был натянуть вожжи, чтобы кабриолет не наехал на ляжке лошади. Хлынул дождь, и сразу стало темно. Не было ни лунного света, ни лучика из окошка какого-нибудь гостеприимного дома. Город Холодная Гора был где-то впереди, но они не знали, насколько далеко. Они ехали в этой темноте, доверившись лошади, полагая, что она не свалится нечаянно с какого-нибудь каменистого обрыва. Отсутствие даже одинокой хижины указывало на то, что они все еще далеко от города. По-видимому, они неправильно рассчитали расстояние до него. Дождь лил косыми струями, попадая на их лица, так что верх экипажа служил плохой защитой. Лошадь шла, опустив голову. Они продвигались по дороге от поворота к повороту, и ни на одном не было указателя. У каждой развилки Монро просто сворачивал наугад. Позже, глубокой ночью, они подъехали к темной церкви, стоявшей на холме над дорогой и рекой. Они спрятались там от дождя и заснули, растянувшись на скамьях, не снимая промокшей одежды. Утро было туманное, но с появлением солнца туман быстро рассеялся. Монро поднялся, с трудом разогнув члены, и вышел наружу. Ада услышала его смех и затем голос «Благодарю тебя, Господи, за твое могущество». Она вышла к нему. Он стоял перед церковью, улыбаясь и указывая на дверь. Она обернулась и прочитала табличку ⁇ Собрание холодной горы ⁇ Как это ни странно, мы приехали домой, сказал Монро. Тогда это прозвучало сентиментально, и Ада, восприняла слова Монро, с некоторой долей скептицизма. Все их друзья в Чарльстоне высказывали мнение, что горный край, Это самая варварская часть мироздания, где так много странностей, бросающих вызов утонченным чувством. Место пустынное, унылое и дождливое. Его жители вырастают мрачными и суровыми, склонными к грубому насилию, даже несмотря на свою сдержанность. Только мужчины из джентри носят нижнее белье, а женщины любого сословия кормят своих детей грудью незнакомая с цивилизованным занятием кормилец. Собеседники Ады заявляли, что жители гор недалеко ушли от кочевых дикарских племен. Спустя неделю после своего приезда, когда они с Монро стали обходить с визитами настоящих и потенциальных членов прихода, Ада обнаружила, что жители гор и впрямь были странными, хотя не в том смысле, как это предсказывали в Чарлстоне. Во время визитов они столкнулись с тем, что эти люди были очень обидчивы и сдержаны, и в большинстве своем скучны. Они часто вели себя так, как словно их оскорбили, хотя ни Ада, ни Монро не могли понять, каким образом. Они жили в своих усадьбах, и казалось, что они постоянно ожидают нападения. Когда к ним приходили с визитом, только мужчины выходили на порог. Иногда Монро и Аду приглашали в дом, иногда нет. Ада находила эти визиты пугающими, и ей казалось, что заходить в дом даже хуже, чем оставаться во дворе. Дома внутри были темными даже в ясный день. Там, где на окнах были ставни, они не открывались. Там, где висели занавески, они были задернуты. В домах странно пахло не грязью, нет, скорее кухней, животными и работающими людьми. Ружья стояли в углах и висели на крючках над каминной полкой или дверью. Монро безумолку говорил, представляя себя и объясняя свое видение церковной миссии, рассуждая о теологии и убеждая посещать молитвенное собрание и службу. В течение всего разговора люди сидели на стульях, глядя на огонь. Многие были необуты и выставляли босые ступни без тени смущения. По их поведению можно было подумать, что они сидят в одиночестве. Они смотрели на огонь, не говоря ни слова. С бесстрастными лицами словно не слышали речи Монро. Когда он обращался к ним с прямым вопросом, они долго обдумывали его. И отвечали иногда короткими, уклончивыми фразами, а чаще просто бросали на него короткий резкий взгляд, как будто тот сам по себе должен был выразить все то, что они желали сказать. В этих домах были и другие обитатели. Ада слышала, как они ходят в комнатах, но они не хотели выходить к ним. Она подозревала, что это были женщины, дети и старики. Все это выглядело так, словно жители гор, Считали мир за пределами своей лощины таким ужасным, что боялись запачкаться от любого соприкосновения с чужеземцами и полагали, что всех, кроме знакомых и родни, лучше считать врагами. После таких визитов у Ады и Монро всегда оставался неприятный осадок. И когда они катили по дороге в кабриолете, Монро говорил о невежестве, и придумывал стратегию его искоренения. Ада просто ощущала вращение колес, скорость их отступления и смутную зависть к людям, которые, кажется, совершенно равнодушны ко всему тому, чему они с Монро придают большое значение. Эти люди, очевидно, совершенно по-другому подходят к пониманию жизни и живут полностью в своем собственном мире. Самое величайшее поражение Монро, как миссионер, потерпел позже, в конце лета. И было оно связано с Салли и Эско. Один человек из прихожан по имени мисс сказал Монро, что сонджеры погрязли в невежестве. Эско, по словам Миза, едва умел читать и не продвинулся в понимании прошлого дальше сотворения мира. «Бог создал свет». Это первое и последнее, что он твердо усвоил: Сали сонжер и того меньше знает, сказал мисс. Они оба считают Библию магической книгой и пользуются ею для гадания как цыгане. Они открывают ее наугад и затем тычут пальцем в страницу, стараясь разгадать значение слов в этом месте. Они расценивают это как предсказание и ведут себя так, будто получили божественное предначертание. Если Бог сказал «идите», они идут. Если Он сказал следовать чему-то, они следуют. Если Он сказал «убей», Эско берет топор и идет на поиски молодой курицы. Несмотря на свое невежество, они жили припеваючи с тех пор, как заняли широкую полосу на дне лощины, где земля была такой черной и плодородной, что растила сладкий картофель длиной, что твоя ладонь. Единственное, что требовалось от них, выпалы церники. Они сделаются полезными членами общины, если только Монро сможет пролить на них свет знания. Итак, Монро отправился с визитом, и ада вместе с ним. Они сидели в скромной гостиной. Эско сгорбился и наклонился вперед, в то время как Монро пытался втянуть его в разговор о вере. Но Эско. Мало что сообщил о себе и своей вере. Монро не обнаружил никаких признаков религии, кроме культа животных, деревьев, камней и погоды. Эско был этаким старым реликтовым кельтом. Вот какое Монро сделал заключение. Некоторое представление Эско о мире очень походили на верование шотландских горцев. Воспользовавшись такой уникальной ситуацией, Монро пытался объяснить основные постулаты истинной религии. Когда они дошли до Святой Троицы, Эско оживился и сказал «три в одном, как индюшачья лапа». Затем, убедившись, что Эско все же не уловил сути того, о чем рассказывал, Монро поведал историю Христа с божественного рождения до кровавого распятия на кресте. Он включил в свой рассказ все известные детали и, стараясь излагать просто, призвал все красноречие, на которое был способен. Закончив, он откинулся на спинку стула в ожидании, что тот скажет. Эско спросил, «Вы говорите, это было давным-давно?» Монро сказал, две тысячи лет, если считать, что это давным-давно. Да уж, я бы сказал, давненько это было, — пробормотал Эско. Он взглянул на свои руки, на то место, где кисть соединялась с запястьем. Затем согнул пальцы и посмотрел на них критически, словно изучая новый инструмент. Он обдумывал рассказ некоторое время, потом спросил, и что? Этот парень погиб, чтобы спасти нас. — Да, — подтвердил Монро. — Из-за того, что мы такие скверные и всего прочего? — Да. — И они спокойно сделали с ним то, что сделали? Прибили ему руку к перекладине и все остальное? — Да, именно так, — подтвердил Монро. — Но вы говорите, что эта история произошла много сотен лет назад, — спросил Эско. Примерно. Так сказать, много воды с тех пор утекло. Очень много. Эско усмехнулся, как будто разгадал загадку. Встал, хлопнул Монро по плечу и сказал, ну, нам остается только надеяться, что все это было не так. В тот же вечер дома Монро составил план, как ему наилучшим образом наставлять Эско в истинной вере. И спасти его от язычества. Ему даже в голову не пришло, что над ним подшутили, что его попытки обнаружить невежество Эска были так очевидны с того момента, как он вошел к нему во двор, что могли нанести смертельную обиду. И он, конечно, не предполагал, что вместо того, чтобы захлопнуть дверь перед его носом или выплеснуть на него помои из ведра, или направить на него дробовик за нанесение такого оскорбления, Эско, добрая душа, просто находил удовольствие в том, чтобы продемонстрировать перед Монро как можно больше невежества, которое тот стремился в нем обнаружить. Эско никому не рассказывал, что произошло. Его, казалось, вовсе не заботило, знает или не знает Монро истинное положение вещей, которая заключалась в том, что они с женой были глубоко верующими баптистами. Так случилось, что Монро сам способствовал распространению этой истории, выспрашивая имена других людей, таких же невежественных, как Эско. Ему казалось странным, что люди воспринимают эту историю с юмором, что они поджидают его на выходе из лавки или на речной дороге и просят рассказать ее. Они с нетерпением ждали, когда он повторит последнюю фразу Эска. Как это свойственно людям, которым нравится еще раз услышать удачную шутку. Когда Монронни завершал рассказ этой фразой, они произносили ее сами, чувствуя, очевидно, что иначе история останется незавершенной. Это продолжалось до тех пор, пока Салли, наконец, не проявила сострадание и не рассказала Монро, как над ним подшутили и почему. Монро в течение нескольких дней после этого ходил подавленным из-за розыгрыша, который учинило над ним все поселение. Он сомневался, что сможет когда-нибудь занять здесь подобающее место, пока Ада, наконец, не сказала. «Я думаю, что поскольку мы получили урок этикета, нам следует вести себя в соответствии с ним». После этого все встало на свои места. Они отправились к Суонджерам, попросили у них прощения и после этого стали друзьями. Приглашали их на обед и сами у них обедали. И вскоре, очевидно, чтобы исправить проделку Эско, Суонджеры вышли из баптистской общины и присоединились к церкви. В тот первый год Монро сохранял их дом в Чарльстоне, и они жили в сыром домике приходского священника на берегу реки, в котором так сильно пахло плесенью в июле и августе, что закладывало нос. Затем, когда стало ясно, что изменение климата благотворно подействовало на легкие Монро, и что община, наконец, отнеслась к нему благосклонно и готова принять его, он решил остаться окончательно. Он продал дом в Чарльстоне. И купил лощину у семьи Блэков, которые вдруг решили переехать в Техас. Монро понравился окружающий живописный пейзаж, расположение участка, ровное и открытое дно лощины, больше двадцати акров, расчищенных и огороженных полей и пастбищ. Ему понравилась прерываемая хребтом и ложбиной дуга гор, которые поднимались вверх к холодной горе. Понравилась вода из родника, такая холодная, что даже летом от нее ломила зубы, с чистым нейтральным вкусом камня, из недр которого бил родник. И особенно ему нравился дом, который он там построил главным образом, потому что тот воплощал его веру в будущее, в то, что он проживет еще, по крайней мере, несколько лет. Монро собственноручно нарисовал план нового дома и наблюдал за его постройкой и дом удачно вписался в окружающий ландшафт снаружи он был обшит белыми досками изнутри темными резными панелями по всему фронтону шла глубокая веранда кухонная пристройка расширяла дом сзади в гостиной имелся большой широкий камин И в каждой спальне стояла печь, что было редкостью в горах. Бревенчатый домик Блэков, стоявший в нескольких ярдах от нового дома на склоне холма, по направлению к Холодной горе, стал жилищем для наемных работников. Когда Монро купил лощину, хозяйство было полностью самоокупаемым. Но Монро вскоре все пустил на самотек, так как никогда не стремился к тому, чтобы ферма, приносила доход. В этом не было необходимости, как он полагал, так как деньги продолжали поступать от его чарлстонских вложений в рис, индиго и хлопок. Очевидно, деньги больше не будут поступать. Ада поняла это, когда оторвавшись от созерцания своих владений, вытащила письмо из книги и прочитала его. Вскоре после похорон она написала другу и поверенному Монро в Чарлстоне, известила о смерти отца и попросила сообщить ей о ее финансовом положении. В письме, которое она получила, содержался ответ на ее просьбу. Оно состояло сплошь из осторожных фраз и предостережений. В нем говорилось о войне, которая, похоже, затягивается, об эмбарго, о различных других последствиях того, что наступили тяжелые времена, и о воздействии этих последствий на доход Ады, который будет сокращаться практически почти до нуля, по крайней мере, пока война удачно не закончится. В случае же неблагоприятного окончания войны Ада вообще ни на что не может рассчитывать. Письмо заканчивалось предложением продолжить управление имуществом Монро, поскольку Ада не имеет достаточного опыта и лишена возможности возложить эти обязанности на себя. В письме содержался деликатный намек, что это требует трезвых расчетов и таких познаний, которыми Ада не обладает. Она поднялась, сунула письмо в карман и направилась по тропе вниз, в лощину Блэка. В свете того, что настоящее виделось ей довольно угрожающим и неизвестно, какие страшные события могут ожидать ее в будущем, Ада спрашивала себя, где ей найти мужество, чтобы не утратить надежду.